Глава шестнадцатая. Ну что, старший лейтенант? Счастливо оставаться. Асадчий повернулся к в и н и ч е н к о Вы свою задачу выполнили. Теперь наша работа начинается. Не в с ю еще, товарищ майор. Еще бункер сберечь надо. Заряды проверить, новые установить, мало ли. Так что нам тут работы хватит. Ну что ж, тогда удачи вам.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 И Винниченко повернул за собой ручейки за драйки. Пройдя по коридору несколько шагов, он свернул в бок. Здесь у амбразуры уже дежурил один из десантников. Пулеметы уходившие, бойцы унесли с с о б о ю и поэтому на столике лежал автомат. Ну как? спросил у десантника старший лейтенант. Уходят? Со всем уже ушли. Шагов не слышу. б ы с т р а н н и е это. Не ожидал. Так они подвалы эти знают. Вон сколько в них просидели. Ладно, ты смотри там, пойду за р а д и с т а м пора уже и на связь, полковнику ж все жданки съел, пади. Радиограммы. Лесничему. Самолет вылетел по указанному маршруту, организуйте встречу, пилигрим. Пилигриму. Подготовьте объект для приема комиссии. Поздравляю с успешным выполнением задания, лесничий. Осадчий закрыл планшет с картой и поднялся с пенька. Ну что, капитан, все твои бойцы подошли. Все, товарищ майор. Кондратьев поднялся следом за ним. Двадцать минут назад пришли бойцы из складского охранения, еще патронов принесли. Не нагорит нам п о ш а я м т о за такие вольности там. Ведь сколько снаряжения оттуда мы вынесли? Не нагорит. Для чего-то ведь там все это собирали? Может как раз на такой вот случай складировали. И разведку выслал. Еще вчера ушли.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 свистящим шепотом окликнул он напарника. Слыхал чего? Не слыхал. Сызнова тебе всякая хрен ь м е р е щ и т с я Ни хрен ь это. Но вроде как ж е л е з о л я з г н у л о От кель ему взяться-то. Почитай часа четыре тут лежим. Это кто ж такой терпеливый здесь выискался? А ну как приполз кто? Тю, ты дурный. Это сколько ж ему ползти-то было. Ты как знаешь, а я посмотрю все-таки. Делать тебе н е ч а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 Боец снова раздвинул ветки. Он стоял на краю небольшого овражка. На самом его краю, из под его ног скатывались вниз небольшие комочки земли. Красноармеец стоял на краю овражка и смотрел вниз, туда, откуда уставились на него недобрым взглядом несколько винтовочных стволов. Державшие их в руках немцы явно не собирались приветствовать его праздничным салютом. Ноги сразу же, словно прикипели к земле, и во рту пересохло.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 Для о с т р а с т к и пошлепав рукой по стволу автомата, вон еще бегут. Сколько же их тут? Нас ждали. Опять предал кто-то. Ком, Иван. Тяжелевшая в раз винтовка, пудовый Гире потянул руки вниз. Ноги совершенно автоматически сделали шаг вперед. А в стволе патрона нет и перезарядить не успеть. Стоит только рукой шевельнуть и все. Еще шаг.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 Склон крутой и скользкий, вверх не выскочить, а вперед идти некуда. Кругом стоят немецкие солдаты. Опираясь на приклад, боец пытается встать, снова п о с к а л ь з ы в а е т с я взмахивает левой рукой, пытаясь удержаться на ногах. Это удается плохо, и он снова о с т у п а е т с я чуть сместившись в бок. Солдатам уже откровенно смешно, они еле сдерживают улыбки. Боец, пытаясь устоять, еще раз взмахивает руками, на этот раз уже обеими.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 Двое из них поддерживают раненого Ефрейтора, он едва стоит на ногах. Бреннеке, Вайс, командует в полголоса офицер. Убрать второго, Розенбах, перевязать Ефрейтора. Я Вольгер, лейтенант. И пара солдат скользнула в кусты. И где только этого непоседливого черти н о с я т С этими мыслями второй часовой ленивы приподнялся и еще раз посмотрел в ту сторону, куда скрылся его напарник. Нету.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 Ничего, впредь умнее будет, и станет куда н и попадя лазить, а вдруг и впрямь ногу подвернул, ну и не будет лазить, куда н и просят, опять же на машине повезут или вон на телеге, а тут ходи ножками, тфу, везет же дуракам. Солдат достал из вещмешка кусок хлеба и начал не торопясь есть, запивая хлеб водой. Сало бы кусочек, да где ж его тут отыщешь? Не идет однако мишка-то, а ну как сбег? От в о л н е н и я и внезапно возникшей мысли он едва ли не поперхнулся. Точно сбег. Ах ты черт! А я теперь как? Что ж е он не сказал-то мне? Вместе ушли бы. Что не говори, вместе удобнее. И что теперь? Скоро уже и колонна придет. Что делать-то? Ведь не найдут его. Тогда и мне не сдобровать. Беч ь на д о б н а И скорее. Воровато осмотревшись по сторонам, часовой подтянул к себе вещмешок ушедшего товарища. Что там у него? О, глянь, еще хлебушек, до да консервов банка, а еще что? Фигня какая-то, ничего стоящего. Ну да хрен с тобой. Чай это тоже все к месту будет. Винтовку брать с собой, а нафига на мне? Не дай бог заметит кто, сообщат куда надо, оправдывайся потом. Чуть поодаль треснул сучок, и часовой снова выглянул из-за дерева. Немец, самделишный. н у на ловца и з в е р ь бежит. Сейчас-то я все о себе и поведаю. Должны они меня понять, чай культурная нация. Еще на п о л и т з а н я т и я х нам это говорили. Подхватив за лямки мешок, он вскакивает. Ха! Тяжелый наживой штык с хрустом входит ему в спину. Унтер-офицер Вайс вытер штык о ш е н е Любитова. в и л л и ступай, скажи лейтенанту, путь свободен.